Глава 5. Страница со 105 по 126. Западная Европа. Начало. Первое. Наиболее развитой частью Римской империи, как экономически, так и культурно, всегда был Восток. Земледелие Запада было экстенсивным, никогда не имело в своей основе орошения, и это не содействовало астрономическим исследованиям. Действительно, Запад очень хорошо обходился минимумом астрономии, известным объемом практической арифметики и некоторыми приемами измерения для целей торговли и землемерия. Стимулы же для развития этих наук шли с Востока. Когда Восток и Запад оказались политически разобщенными, такие стимулы почти полностью исчезли. Малободвижная цивилизация Западной Римской империи сохранялась в течение ряда столетий лишь с незначительными изменениями или разрывами средиземноморское единство античной цивилизации тоже оставалось нетронутым даже варварские вторжения не очень сказались на нем во всех германских королевствах за исключением пожалуй британского экономические условия общественное установление и интеллектуальная жизнь в основном сохранялись такими какими они были во время упадка римской империи основой хозяйственной жизни было земледельие причем рабы постепенно заменялись свободными земледельцами и арендаторами, но кроме того существовали процветавшие города и широко развитая торговля на основе денежного обращения. Главным авторитетом в греко-римском мире после падения Западной империи в 476 году были на равных правах константинопольские императоры и римские папы. Страница 106 Католическая церковь Запада своими учреждениями и своим языком продолжала в меру своих возможностей культурной традиции Римской империи в германских государствах. Монастыри и образованные миряне в известной мере сберегали греко-римскую цивилизацию. Один из таких мирян, дипломат и философ Аниций Манилий Северин Буэций, был автором математических произведений, чей авторитет сохранялся в западном мире в течение более чем тысячи лет. На этих работах сказалось общее состояние культуры, Они бедны содержанием, и то, что они сохранились, быть может, объясняется убеждением, что их автор в 524 году погиб как мученик за католическую веру. Его основы арифметики – поверхностный перевод Никамаха, содержащий частично теорию чисел пифагорейцев, что вошло в средневековую науку как часть старинного тривиума и квадривиума – арифметика, геометрия, астрономия и музыка. Трудно указать то время, когда на Западе экономика Древней Римской империи исчезла и уступила место новому феодальному порядку. В какой-то мере этот вопрос разъясняется, если принять гипотезу Перена, сноска первая, а именно, что конец Древнего Западного мира наступил с экспансией ислама. Начало первой сноски. Перен. Аш. Париж, 1937 год. Конец первой смыслки. Да. Ли? Арабы лишили Резонтийскую империю всех все фиокоринцы на восточных и южных берегах Средиземного моря и превратили восточную часть Средиземного моря в закрытое мусульманское озеро. На несколько столетий они чрезвычайно затруднили торговые связи между Ближним Востоком и христианским Западом. Пути интеллектуального общения между арабским миром и северными частями бывшей Римской империи в течение столетий были загромождены, хотя никогда не были перекрыты полностью. В эту эпоху, во Франкской Галлии и в других бывших частях Римской империи, хозяйственная деятельность широкого масштаба постепенно сворачивается. Города приходят в упадок, доходы от налогов становятся незначительными. Денежное обращение вытесняется обменом, преобладает местная торговля. Западная Европа Приходит полуварварское состояние С упадком торговли Возрастает значение земельной аристократии И крупные северофранкские землевладельцы Возглавляемые королингами Становятся решающей силой в стране франков Страница 107 Экономические и культурные центры Перемещаются к северу Северную Францию и в Британию. Отделение Запада от Востока настолько ограничивает реальную власть пап, что папство объединяется с каролингами, символом чего было коронование Карла Великого в 800 году как императора Священной Римской империи. Западное общество стало феодальным и церковным, его ориентация была северной и германской.